Глава 8. Исправление повреждений шхуны. Конгр и его товарищи немедленно принялись за исправление повреждений шхуны. После починки судна надо было нагрузить его всем, что было спрятано в пещере, и поскорее выйти в море. Исправление повреждений в корпусе корабля — дело серьезное. Но Варгас был опытным плотником. Все необходимые материалы и инструменты имелись у него под руками. И ничто не должно было затормозить работу. Пришлось выгружать из шхуны балласт, втащить ее на берег и положить на правый борт так, чтобы можно было произвести необходимые исправления снаружи и заменить поврежденный набор обшивку и паруса новыми. Все это должно было потребовать немало времени, но у Конгра его было достаточно. Лето должно было продлиться еще два месяца. Конгор был хорошо осведомлен и насчет прибытия новой смены сторожей. Из найденной на маяке книги, он узнал, что смена сторожей должна производиться через каждые три месяца. Следовательно, рассыльное судно Санта-Фе придет в Ильгорскую бухту не раньше первых чисел марта, а теперь был только еще конец декабря. Из книги же он узнал, что трех сторожей звали Морец. Филиппы и Васкиц. По одному убранству жилища сторожей можно было судить, что их было трое. Итак, один из них бежал. Куда? Конгар, как мы знаем, мало об этом беспокоился. Одинокий, без средств к существованию, беглец должен был погибнуть от холода и голода. Хотя времени для починки шхуны и было достаточно, Надо было все-таки рассчитывать на возможное запоздание. Уже в самом начале пришлось приостановить начатые работы. Шхуну только что разгрузили, и Конгор собирался на следующий день перевернуть ее подводной частью вверх. Как вдруг в ночь с 3 на 4 января погода неожиданно переменилась. Масса облаков скопилась в эту ночь на южной части горизонта. Термометр показывал 16 градусов тепла, а барометр предвещал бурю. В небе то и дело вспыхивали молнии, сопровождавшиеся раскатами грома. Ветер яростно ревел, море бешено вздымалось, волны перекатывались через рифы и разбивались о прибрежные скалы. Хорошо, что шхуна стояла в защищенной от юго-восточного ветра Эльгорской бухте. В такую бурю даже большое парусное или паровое судно могло быть прибито к берегу. О таком же судне, как шхуна, и говорить не приходится. Как отзвук яростного шквала и сильного волнения в море, в бухточке поднялась зыбь. Волны прилива покрыли весь песчаный берег, достигали подножья береговых утесов и бушевали у самого маяка. Их брызги доносились до маленькой буковой рощи, находившейся в полумиле от башни. Конгор и его товарищи употребляли все усилия, чтобы удержать шхуну на месте. Несколько раз она срывалась с якоря. Так что пришлось бросить второй якорь. Несколько раз ей угрожала неминуемая гибель. Не переставая наблюдать за шхуной, разбойники переселились сами в жилище сторожей, где им нечего было опасаться шторма. Они перенесли туда койки с корабля, и места хватило для всех 15 человек. За все время пребывания на острове Штатов им не приходилось еще жить с таким комфортом. О пища заботиться было нечего. В складах при маяке съестных припасов было вдоволь. Их хватило бы и на 30 человек. В случае же нехватки можно было взять из припасов, хранившихся в пещере. Продовольствия должно было хватить и на все плавание по Тихому океану. Буря продолжалась до 12 января и стихла только в ночь с 12 на 13 число. Целая неделя пропала даром, так как работать было невозможно. Конгар даже распорядился, чтобы часть балласта снова перенесли на судно, которое так и бросало во все стороны. Немало труда стоило отвести шхуну от прибрежных скал, о которой она могла разбиться так же легко, как при входе в Альгорскую бухту. Ночью ветер внезапно переменился и подул с вест Зюит-Веста. Особенно яростно дул он и волновал море у мыса Сан-Бартелеми. Если бы шхуна была там... Ей бы не сдобровать. В течение всей этой недели в виду острова прошел только один корабль. Это было днем, а потому с корабля, конечно, не могли заметить, что маяк не освещался по ночам. На корабле развивался французский флаг. Судно шло с северо-востока и направлялось в пролив Лемера. Впрочем, корабль шел в расстоянии трех миль от берега, и его можно было разглядеть только в зрительную трубу. Разумеется, никто не увидел с корабля сигналов Васкица, иначе французский капитан спустил бы в море шлюпку и послал ее за потерпевшим крушение. Утром 13 января пираты снова выгрузили балласт и сложили его на песке. Плотник нашел повреждения более серьезными, чем ожидал. Шхуне, очевидно, пришлось выдержать не одну бурю. В корме ее тоже открылась течь. Непременно надо было заменить новыми поврежденные флор Тимберсы, шпангоуты и обшивку на протяжении двух метров. Прежде всего, шхуну надо было вытащить на берег и положить на правый борт. За неимением рычагов и других приспособлений это можно было сделать лишь во время прилива. До сильного прилива в новолуние оставалось два дня. Надо было дождаться этого момента и перетащить шхуну подальше на берег, где она могла бы лежать на суше целый месяц. Конгр и Каркант воспользовались этой отсрочкой и отправились в пещеру. На этот раз они плыли в шлюпки сторожей маяка, которая была больше шлюпки шхуны. Они хотели перевести и спрятать в кладовых маяка часть награбленного золота, серебра, самоцветных камней и других драгоценностей. Это было 14 января утром. Два часа тому назад начался отлив, и разбойники рассчитывали вернуться после полудня. Погода стояла хорошая. Легкий ветерок гнал с юга облака, и лучи солнца пробивались между тучами. Прежде чем пуститься в путь, Каркант поднялся на галерею маяка, как он это делал ежедневно, чтобы осмотреть горизонт. Нигде на однообразной поверхности моря не видно было ни одного корабля, ни даже рыболовного судна жителей огненной земли. Так же безлюден и пустынен, как море, был и остров. Шлюпка шла по течению, а Конгр внимательно осматривал берег бухты. Куда девался третий сторож, спасшийся от пиратов? Хотя мысль о нем и не особенно беспокоила атамана Шайки, но все-таки лучше было бы избавиться и от него. На берегу, как и в заливе, не было ни души. Только мириады птиц оживляли его своим криком. В 11 часов шлюпка, увлекаемая отливом и подгоняемая ветром, причалила к берегу против самой пещеры. Оставив двух товарищей сторожить шлюпку, Конгр и Каркант вышли на берег, отправились в пещеру и возвратились через полчаса. Им казалось, что все осталось на своем месте. Впрочем, в пещере была такая масса всевозможных вещей, что если бы некоторые из них и пропали, трудно было бы заметить это. Конгр с товарищами принесли два тщательно закупоренных ящика, найденных пиратами после крушения английского трехмачтового судна и заключавших в себе на крупную сумму золота и драгоценных камней. Они поставили ящик в шлюпку и уже собирались отвалить от берега, как вдруг к Конгру пришла мысль дойти до мыса Сан-Хуан откуда виден был весь южный и весь северный берег. Каркант и Конгр взобрались на береговые утесы и дошли до самой стрелки мыса. Все побережье до самого пролива Лемера, на расстоянии двух миль в одну сторону и до стрелки Севераль в другую, лежало как на ладони. «Не души!» — сказал Каркант. «Никого!» — отвечал Конгр. После этого они возвратились к шлюпке и три часа спустя были снова в Ильгорской бухте. 16 января утром Конгр и его друзья приступили к постановке шхуны на мель. В 11 часов ожидали прилива и потому сделали все необходимые приготовления. На берег отнесли швартов, при помощи которого рассчитывали притянуть шхуну. В сущности, дело было очень простое и легкое, и зависело почти всецело от прилива. Когда прилив достиг полной высоты, разбойники взялись за кабельтов и потянули, мол, бичевой как можно дальше на берег. Оставалось дождаться отлива. Около часа верхушки ближайших береговых утесов выступили из воды и кильмола опустился на песок. В три часа судно лежало уже совсем на суше, на правом борту. Можно было приняться за работу. Так как шхуну не удалось дотянуть до самого подножия береговых утесов, работу надо было прерывать каждый день на несколько часов на время прилива. Впрочем, с каждым днем приливы должны были становиться слабее, а потому и перерывы в работе короче, и в течение двух недель после новолуния работать можно было почти беспрерывно. Плотник взялся за дело. Патагонцы не могли помочь ему, но зато Конгор, Каркант и остальные члены разбойничьей шайки принялись помогать кто чем мог. Сняв медную и деревянную обшивку, плотник обнажил флортимберс и шпангоут, которые надо было заменить новыми. Досок и кусков дерева нашлось в пещере столько, что не понадобилось рубить лес и пилить его на доски, что значительно облегчило дело. В следующие две недели Варгас и его помощники работали, не зная устали. Труднее всего было удалить флортимберсы и поврежденные части набора. Эти части были плотно сколочены медными гвоздями или нагелями. Очевидно, шхуна строилась на лучших верфях Вальпараиса. Варгасу эта часть работы далась не без труда. И не окажись в пещере столько полезных инструментов, дело совсем не пошло бы на лад. Но мало-помалу приливы стали слабеть, вода перестала доходить до первых отлогостей песчаного берега. Киль корабля оставался на суше, и можно было работать как внутри, Так и снаружи корпуса. Надо было, однако, спешить заменить, по крайней мере, хоть обшивку раньше, чем начнутся сильные приливы. Из предосторожности Конгр заставил осмотреть и починить все пазы шхуны ниже ватерлинии. Их заново проконопатили смолены паклей, оказавшейся тоже среди сложенных в пещере припасов. Так работа шла почти беспрерывно до конца января. Погода ей благоприятствовала. Правда, Прошло несколько сильных ливней, но они были непродолжительны. За все это время вблизи острова Штатов появились только два корабля. Первый оказался английским паровым судном, оно шло из Тихого океана и, пройдя проливом Лимера, направилось на северо-восток. Вероятно, оно шло в один из европейских портов. Пароход прошел мимо мыса Сан-Хуан днем. Его заметили после восхода солнца, а к закату он скрылся уже из вида. Командир судна не мог таким образом заметить, что на маяке нет больше огня по ночам. Другой корабль был большой трехмачтовик, национальность владельца которого издали нельзя было определить. Уже смеркалось, когда он показался около мыса Сан-Хуан и стал огибать восточный берег острова до стрелки Севераль. Каркант, стоявший на вышке маяка, увидел только зеленый огонь на правом борту судна. Но если корабль находился в плавании несколько месяцев, капитан и экипаж могли и не знать, что маяк уже выстроен. Это трехмачтовое судно прошло достаточно близко от берега, чтобы экипаж его мог заметить сигналы хотя бы, например, огонь костра, разложенного на краю мыса. Отчего же Васкиц не попытался привлечь внимание моряков? Как бы то ни было, корабль с восходом солнца удалился на юг. Видны были на горизонте и другие парусные и паровые суда, направлявшиеся к Мальвинским островам, но они, кажется, даже не подозревали о существовании острова Штатов. В последний день января, во время самых сильных приливов периода Новолуния, погода сразу переменилась. Восточный ветер подул прямо в Ильгорскую бухту. К счастью, хоть шхуна и не была совершенно исправлена, новые флортимберсы, обшивка, шпангоуты делали ее корпус непроницаемым для воды. Нечего было опасаться, что вода проникнет в трюм. Между тем вода поднималась в течение двух суток все выше и выше. Наконец шхуна выпрямилась, продолжая стоять килем на песке. Конгр и его товарищи должны были принять большие предосторожности чтобы шхуна не получила новых повреждений, которые могли задержать их здесь еще дольше. Благодаря счастливой случайности, шхуна теперь твердо сидела килем в песке. Ее покачивало довольно сильно сбоку бок, но все-таки она не ударялась о скалы. Впрочем, начиная со 2 февраля, приливы стали слабее, и шхуна снова стояла неподвижно. Тогда начали конопатить верхнюю часть корпуса и с утра до вечера слышен был стук мушкеля. Одновременно производилась погрузка. Шлюпка то и дело сновала между шхуной и берегом. Те из разбойников, которые не работали вместе с Варгасом, переправлялись в пещеру то с Конгром, то с Каркантом. Каждый раз шлюпка доставляла часть предметов, которые предполагалось сложить в трюм шхуны, а пока временно складывали в кладовые маяка. Таким образом нагрузка должна была идти правильнее и легче, чем если бы шхуна грузилась перед пещерой, у входа в бухту, где могло помешать волнение. На всем побережье, со стороны мыса Сан-Хуан, кроме небольшой бухточки у подножья маяка, не было другого места, где можно было бы укрыться от непогоды. Через несколько дней шхуна, окончательно исправленная, нагруженная, могла уже выйти в море. Действительно, к 12 февраля последние пазы палубы были законопачены. Среди запасов, найденных на потерпевших кружениях кораблях, оказалось несколько горшков краски, и Варгас окрасил заново нос и корму судна. Конгр воспользовался случаем, чтобы изменить название шхуны и назвал ее в честь своего старшего офицера – «Каркант». Осмотрели также такелаж и починили паруса. Впрочем, последние оказались в хорошем состоянии и были вероятно новыми, когда шхуна вышла из порта Вальпараиса. 1 февраля шхуна была готова, и ее можно было бы уже нагрузить, если бы к великому огорчению Конгра и его товарищей, жаждавших уйти поскорее с острова Штатов, не надо было ожидать следующего полнолуния, чтобы воспользоваться сильным приливом и снять шхуну смели. Прилив этот начался 14 февраля. Вода окончательно подмыла и подняла киль, и шхуна свободно сошла с мели. Оставалось только нагрузить ее. Итак, если не случится ничего непредвиденного, Каркант через несколько дней сможет выйти из Эльгорской бухты, пройти проливом Лемера и на всех парусах держать курс на юго-запад. В Тихий океан.